Глава 163. Во имя Света. «Вы пожалеете об этом! Жалеть будете только вы!» Халфас прикусил губу. Он определенно был в рассеренности. Конечно, он рад, что остался жив, но его гложило чувство вины из-за из провального плана. К тому же он понимал, что ему лично придется рассказывать обо всем Люциферу. Весь спектр этих смешанных эмоций отразился на его лице. «Г-господин! Я приведу своих подчиненных и адских учителей и уничтожу Люцифера со всеми его последователями!» «За что?» «Зачем?» – непонимающий прокричал Халфас. «Его можно понять. Сатана мог отказаться от сотрудничества с Люцифером, но не просто отказался, а еще и войну объявил. Ему лишь предложили работать сообща, а он решил собрать свою армию и напасть на Люцифера». «Хе-хе, ничего ты не знаешь». Кан-У знал, что демон так отреагирует, но война была объявлена не просто так. Если Сатана действительно коснулся океана силы, то у него есть достаточно причин, чтобы атаковать Люцифера. «Передай Люциферу, что в этот раз я заберу ваши души, завладею Авичи». Великие демоны с самого начала были не в тех отношениях, чтобы помогать друг другу. Даже когда Кан-У вел против них войну, они продолжали сражаться между собой. Под конец они, конечно, сплотились, но и то, потому что ситуация их вынудила. Они никогда не доверяли друг другу, и объединение было лишь формируем. И поэтому, будь Кану одним из великих демонов, ему не нужна была какая-то особая причина, чтобы напасть на них. Более того, демоны жадны до силы, которую могут заполучить, пожирая своих сородичей. Кажется, он ничего не знает о Ман-Ман-Джон. Иначе не стал бы предлагать подобное. Но если Хальфас не знает о ней, то Люциферу точно не знает. Он точно решил атаковать Сатану. Кан У заложил для этого фундамент. Если Хальфас передаст всё сказанное Люциферу, то тот он непременно решит первым атаковать Сатану. А Киан уже давно в моих руках, высасываю из него силы. Это лишь вопрос времени. Эта фраза была не пустым звуком, в этих словах был подтекст. Лишь вопрос времени, значит, что Сатана ещё не завладел всей силой. Люцифер непременно это поймёт, и ему ничего не останется, кроме как это быть первым. Он купится на это. Кан-У точно не знал, в какой сейчас ситуации Люцифер. Он даже не знал, сколько приспешников тот отправил на землю. Ну, это не важно. Система Гея до сих пор работает, поэтому не мог отправить сюда много демонов, и это хорошо. Но с другой стороны, если бы он обладал достаточными силами, то первым делом бы приказал атаковать адских учителей. Ну, так или иначе, однажды и Люцифер, и учителя исчезнут. Но куда лучше, если они просто попереубивают друг друга. Адские учителя и Люцифер. Он представил, как они сражаются друг с другом, и от этой картины Кан-У хотелось танцевать. тывать. Кто бы ни выиграл, Кан У просто мог наблюдать за происходящим стоя в стороне. Клин-клином вышибает, как говорится. Тот, кто придумал этот метод, точно гений. Как долго ты там валяться собираешься? Что, не хочешь уходить целой рукой? Так я тебе помогу. Ха. Халфас глотнул, услышав слова Кан-У. Он с горящими глазами посмотрел на парня и нырнул в голубой раскол. «Вы скоро поймете, насколько огромную ошибку совершили. Быстрее уже, расскажи ему все!» Кан-У с ликующим видом провожал взглядом уходящего в раскол Халфаса. Учитывая, что демон не догадывался об истинных намерениях, Кан-У, он со своими искрящими от злобы глазами выглядел очень даже мило. Калфа окончательно пропал в раскле. Он у снял маску и убрал её во внутренний карман одежды. Остаётся только ждать. Парень подошёл к телам Феникса и Малфоса. Жаль, конечно, что одного пришлось отпустить. Ну, ничего не поделаешь. Не мог же сам лично пойти к Люциферу. Это вложение в будущее. Кан У решил, что лучше думать так. Сила пожирателя из тела вырвалась чёрная дымка. Он поглотил тело Феникса и Малфоса с помощью силы пожирателя, а заодно и оторванную руку Хальфоса. Вы используете особые способности Создатель души. Сколько же ещё осталось собрать? пробормотал Кан У, читая всплывшее перед глазами сообщение. В этот момент из его тела вырвалась густая чёрная магия. Что? Удивился он. Перед его глазами начали появляться голубые сообщения одно за другим. Вы выполнили первое условие достижения дьявольской сути. Предел магии повышен до 130 единиц. Благодаря достижению условия дьявольской сути, система блокирующая повышение уровня слабеет. Новое ограничение устанавливается на 79 уровень. Вы получаете особую способность восьмого ранга. Вот так. Он крепко сжал кулаки. Видимо, он смог выполнить условие благодаря впитыванию дужд демонов 9000-ного круга ада. Продолжающие приходить сообщения радовали его всё больше и больше. Путь ведущий к магии из глубин расширен. Чем больше демонических душ вы поглощаете с помощью создателя души, тем шире становится путь. Замечательно. Он непроизвольно улыбнулся. Чем шире становится путь ведущий к глубинам Манманджон, тем больше сил он мог использовать. Скоро я смогу использовать это. Требовалась небольшая подготовка, чтобы начать использовать отличные от простых сил способности. Если он доберётся до глубин магии, то сможет использовать не только обычные силы, но и довольно сложные техники. Если это случится, то он сможет сражаться с демонами, похожими на Нет, даже сильнее Палока. Ну-ка, какую там особую способность 8-го ранга я получил? Разумеется, кан убыл в предвкушении. Он открыл окно состояния и проверил особую способность. Особая способность 8-го ранга неизвестна. Особая способность 8-го ранга будет доступна после достижения 130 единиц магии. Ах, с сожалением выдохнул Кан-У. Я думал, что свихнусь, пока открою шестую особую способность, и вот опять. Взглянув наявной в появившиеся вопросительные знаки, Кан-У нахмурился. Ему казалось, что он попал в какой-то роман, где писатель специально добавляет интриги, чтобы заинтересовать читателя. Ну, в отличие от прошлого раза, я хотя бы знаю, что нужно делать. Достичь 130 единиц маги. Он знал свою цель и как ее достигнуть. Ему нужно с помощью создателя души втягивать в себя души демонов и прокладывать путь глубинам. Именно там он и достигнет 130 30 единиц маги. Но когда же я смогу избавиться от ограничения по уровню? Впрочем, отодвинуть его предел это уже огромное достижение, хотя Кан-У раньше думала, что для этого нужно убить защитника. Значит ли это, что есть еще один способ? Либо убить защитника тем самым, ослабив систему, которая запечатывает его силы, либо стать сильнее настолько, чтобы суметь самостоятельно ослабить ее? Хорошо. Очевидно, тут и думать не надо, какой из вариантов он выберет. У него просто нет никаких причин убивать своих же ради повышения по уровню. Теперь задача номер 1 достижение 130 единиц магии. Открыть особых способностей нужно и для достижения новой степени дьявольского властотеля, так что лучше постараться как можно скорее повысить свою магию. Особых проблем с этим не будет. Уголки его губ дёрнулись. Благодаря Хальфасу у него теперь будет возможность добывать души без особых усилий. Нужно лишь немного подождать, пока Люцифер клюнет на наживку, а это не займёт много времени. Уж я-то его знаю. Океан, которым он так хотел завладеть, сейчас в руках у сатаны. Зная пристрастие демонов к получению новых сил, он не сможет просто сидеть ровно и ничего не делать. Люцифер непременно что-то предпримет, чтобы сатана не успел полностью овладеть океаном. Если он начнёт действовать, то вслед за ним и заключители у сидеть не смогут. Тогда будет достаточно победить их от имени хранителя, и всё будет кончено. Но если вдруг возникнут проблемы, парень прищурился, то всё будет просто ужасно. Если вдруг Люцифер узнает меня, но на самом деле Кан-О об этом не особо беспокоился. Он же уверен, что Тирион убил именно Сатану, а это значит, что Тирион всё уже успел кому-то сказать, что это вина Сатаны. Тирион знал, что Сатана связан с океаном силы, об этом он сообщил. Так что Люцифер просто логически не мог предположить, что властелин 9000-ного кругада прибыл на землю и притворяется Сатаной. Спасибо, Тирион. Сейчас он был искренне ему благодарен. Теперь из-за его поступков и последней воли Кан У окончательно освободился от всяких подозрений, как и ожидалось от бога. Он решил умереть смертью святых, передав свою силу тому, кто сможет отомстить за смерть Рональда. Умирая, он сообщил всем, что демоны из пророчества Сатаны. Я никогда не забуду вашей жертвы. Думая об этом, у него даже на глазах слёзы наворачивались. Настоящий герой. Он до последнего защищал весь мир и, проигнорировав предупреждения системы, пожертвовал собой ради блага других. Вот вы, настоящий герой Тирион. Он был силен, хоть и немного наивен, а решив умереть, он показал стойкость своего духа. Он по-настоящему горевал из-за смерти своего апостола, Роналда, и пожертвовал собой ради него. А Кан-У непроизвольно воскликнул. Такое чувство, что вот-вот зацветут цветы, и наступит весна. Кан-У до этого и предположить не мог, что опустевшее место Тириона окажется настолько просторным, однако на душе у него все еще было неспокойно. «Это не то, из-за чего меня должна мучить совесть. Разве ему должно быть стыдно, если он, следуя воле Тириона, собирается уничтожить сатану?» Кан-У поднялся с места. Став апостолом Тириона, он не мог оставаться в стороне и наблюдать, как землю разрушает сатана и Люцифер. «Я остановлю их своими собственными руками. Во имя сатана!»